Эпилог. Осень рассыпала по земле золотые листья. Сентябрь выдался теплым, но не таким изматывающе знойным, как лето. Ференс сидел в рабочем кабинете в Флери, куда приехал на два месяца встретиться с бабушкой и познакомить их с Тильдой, и перебирал письма. В основном это были донесения из столицы. Донтон, которого Фран все-таки назначил главой тайной службы, отчитывался дотошно и скрупулезно. Новые советники, в число которых вошел ректор Академии Холден, тоже держали короля в курсе всех дел. И по всем отчетам выходило, что жизнь в Лимере налаживается. После череды казней в столице наступило затишье. Франк понимал, что сторонники Алекса никуда не делись, но самых рьяных он уничтожил, а остальные не поднимали головы. Сам Александр упокоился в семейном склепе. Матушка действительно сошла с ума и находилась под неусыпным надзором на северных окраинах Лимера. «Одно письмо привлекло внимание короля», — писал Ворон. «Ваше Величество, В результате новых переговоров с Иландом основные войска иландцев были отведены от границы, остались лишь необходимые патрули и небольшие отряды. Король Иланда Стефан выражает вам всяческое почтение, в чем вы убедитесь. Я прилагаю его личное письмо. Какие будут дальнейшие указания? Верн. Надо написать Ворону, чтобы возвращался в столицу. Отправиться под начало Донтона в тайную службу. Тогда и сестрицей видеться сможет чаще. Но это письмо Фран собирался составить вечером а пока его ждали за завтраком две нетерпеливые дамы. Он поднялся из-за стола, поправил рукава рубашки, одернул жилет и направился в сад, где в беседке завтракали Тильда и его бабушка Анна. «Фран!» — Тильда махнула ему рукой. За первый месяцы беременности жена расцвела и похорошила. Она с легкостью перенесла долгую дорогу во Флери и отлично себя чувствовала. Доктор Реймс, получивший должность придворного лекаря, говорил, что все дело в силе ребенка. Он магически поддерживает мать. Конечно, доктору пришлось последовать за королевской четой, но сейчас он проведывал ближайшее селение. Реймс был предан своей профессии и с душой лечил людей. Это Ференс в нем и ценил. А еще в его сопровождении был Брайт, влюбившийся в одну из фрейлин королевы и упросивший короля взять его с собой. Одним словом, скучать за эти месяцы не приходилось. «Доброе утро, Тиль!» — Фернс коснулся губами щеки жены, пользуясь отсутствием чужих глаз. «Бабуля!» — и поцеловал худощавую пожилую женщину, Седыми завитыми волосами и гордой осанкой. В первый же день после приезда внука Анна читала его так, что у Франа весь вечер горели уши. Она вспоминала его дедушку, укоряла в бездеятельности и была по-своему права, зато потом сменила гнев на милость, а уж в тильде бабушка души не чаяла, как и тильда в ней. Ты опоздал на завтрак, заметила Анна, потому и такой худой, что не вовремя ешь. Нет, у меня просто всегда много дел, ответил Фран. Дела подождут, их никогда не становится меньше внук, а вот жене и бабушке дорого внимание. Фран рассмеялся и заверил, что готов отдать им все внимание без остатка. А после завтрака они с Тильдой направились на прогулку. Реймс настаивал, что королева должна гулять каждый день, дышать свежим воздухом. Пока что положение Тильды было едва заметно, по чуть округлившейся фигуре, и лишь по возвращении в столицу Фран собирался огласить, что у него скоро будет сын или дочь. Тильда любовалась осенними цветами, а он следовал за ней. Снежностью глядя на жену. Вдруг она остановилась. «Что такое?» Фран тут же оказался рядом. «Неважно, себя чувствуешь?» «Все хорошо», — с улыбкой обернулась она. «Просто подумала, что хотела бы остаться здесь до рождения ребенка. Жаль, что нельзя». «Жаль, но я могу съездить в столицу и вернуться, а ты подождешь здесь». «Нет, куда ты туда? Я, Фран». «Как скажешь». Ференс на миг прижал жену к себе. «Люблю тебя», — шепнул в розоватое ушко. «И я тебя улыбнулась та, подставляя губы для поцелуя. И Фран поцеловал, а потом подхватил ее на руки и закружил. «Пусти, уронишь!» завозмущалась Тильда, а потом засмеялась и обвела руками его шею. «А знаешь, остаться в флереи до весны не такая уж плохая идея», заявил Фран, опуская ее на ноги. «Я подумаю». И еще раз поцеловал жену, чтобы и вспоминать не смело ни о ком другом. Хотя она и не вспоминала, но ревность иногда поднимала голову. К счастью, все реже и реже. Артур возвращался домой со службы. День выдался напряженный. У тайной службы короля забот хватало, а он делал все, чтобы с внутренними угрозами Лимер больше не столкнулся. Сам Фран отсутствовал в столице, и Арт радовался, что между другом и его женой царит полное взаимопонимание. Впрочем, поводов радоваться за последнее время у него прибавилось. Уже зимой они с Нетти собирались пожениться. А пока... Арт! Нетти выбежал на порог их общего дома необычайно хорошенько в ярком платье. «Ты долго!» Она подбежала к нему, и Арт на миг прижал ее к груди. Увы, позволить себе больше на глазах соседей значит дать повод для сплетен, а этого он не хотел. «Я соскучился», — шепнул он. «Я больше не пойму, почему ты против, чтобы я вернулась на работу». «Не против, Нетти, но не в твою контору. Возможно, если у нас освободится место секретаря, то все скажут, что ты притащил с собой невесту», — фыркнула та. «И пусть говорят. И будем мы оба работать по выходным». Заявила его любимая. Кстати, Джей и Лизи ждали тебя к ужину. Франко Карты просил, дал приказ открыть при военной академии курсы для мальчишек подобных Джею, без родительского состояния за спиной, но одаренных и трудолюбивых. С ними занимались лучшие педагоги, а впереди у них были вступительные экзамены в академию. Лиззи проводила выходные дома, а будни в своей школе. Они с братом наконец-то поладили, и девочка обожала как его, так и Артура найти Арт! Она первая слетела по лестнице и повисла у него на шее. «Ты пришел!» «Это уже спешил Джей!» «Ты сегодня долго!» «Дела!» Ответил Донтон, привычно потрепав парня по волосам. Джей повзрослел за эти месяцы, вытянулся и теперь казался настоящим будущим военным. Отец бы им гордился. Об этом Арт думал с легкой грустью, вспоминая капитана Серенса. «Мы твои дела!» Не унималась Слизи. Она была очень живой, подвижной девочкой, и когда Артур появлялся дома, не отходила от него. «Ты права», — сказал он. «Ты кужин я пропустил». «Мы все съели», – заявил Джей. «Но тебе порцию оставили», – выдала брата Лизе. «Идем?» А за ними с улыбкой наблюдала Нетти. Арт подмигнул ей и произнес. «Конечно, идем, я жутко голодный». И его семья поспешила в столовую, чтобы этот вечер провести вместе. И больше не нужно было ничего. Только чувствовать рядом родных людей, видеть их улыбки и знать, что сделает все для их безопасности и счастья. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.